Плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей, и не заботящихся о том, кто прав, а кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры. Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее.